Проективная идентификация. Если человеку тысячу раз сказать, что он свинья, на тысячу первый он хрюкнет. Есть категории людей, проекции у которых немного трансформированы в проективную идентификацию, им надо убедиться в том, что остальные действительно все плохие и злые, что они мерзавцы и подонки. Проективная идентификация отличается от проекции тем, что в проекции мы просто предполагаем в других людях те черты, которые не хотим признавать в себе, теневые черты. А при проективной идентификации мы неосознанно, повторяю, это психологическая защита, а не неосознанные, я буду это повторять много раз, действуем и взаимодействуем с людьми так, чтобы вызвать у них такую реакцию, которая бы подтвердила наши самые худшие опасения. Иными словами, мы предполагаем, что кто-то злой, плохой и нехороший человек. Мы начинаем его троллить, подкалывать при помощи пассивной агрессии, часто делать это неосознанно. Цель получить от человека такую реакцию, которая бы подтвердила то, что мы на него спроецировали. В итоге он взрывается, и мы удовлетворённо себе говорим: "Я так и знал. О, ты же хамолой базарная. Неужели непонятно? Я же всегда об этом говорил". Вот это и была проективная идентификация. Почему люди злятся, когда им говорят об их проекциях? Почему часто бывает так, что мы получаем агрессию в ответ на предположение о том, что оппонент что-то своё проецирует на других? Даже не часто, а практически всегда. Меня часто спрашивают: "А что делать, если я вижу, как мой муж проецирует на меня что-то, или моя мать проецирует на меня что-то, или мой начальник проецирует на весь коллектив какие-то свои тараканы? Как его в этом убедить? Как ему об этом сказать?" Друзья мои, начну с плохой новости. Никак. Вы стопроцентно получите вал агрессии. Об агрессии будет целая часть в этой книге, но сейчас кратко отмечу. Агрессия это действие, которое часто вызывается эмоцией гнева. В данном случае гнев это эмоция, которая возникает в ответ на смещение наших личностных границ. И когда вы обвичаете оппонента в проекции, это является сильнейшим вторжением на его очень личную территорию, глубоко за внешние границы его личности. Объясню почему. В психотерапии есть такое правило: никогда не решать проблему клиента, пока нет запроса. Почему? Потому что здесь всё очень сильно связано с границами личности. У кого-то они вялые, у кого-то они расшатаны психопатом, социопатом, нарциссом или ещё каким-то абьюзером. У кого-то они жёсткие от природы. Но так или иначе, у каждого есть сердцевина дальше, которая резко продавить границы нельзя без того, чтобы не возникла эмоция гнева. Даже социопаты и различного рода абьюзеры медленно и постепенно расшатывают границы, именно постепенно. поэтому им это удаётся. Теперь вновь посмотрим на картинку модели личности по Фрейду. Проекция зарождается глубоко бессознательно, в ид, оно. То есть это внутри, очень близко к самой сердцевине, к самому бессознательному, самому глубинному. Глубже личных границ, пожалуй, даже не существует. А из-за чего у нас активируется проекция? Почему мы применяем эти защиты? потому что у нас есть конфликт это как незаживающая рана человек не может себя в какой-то части принять у него есть теневая часть айди оно ему от этого больно и психологическая защита как раз и включается бессознательно чтобы эту боль убрать и тут приходит кто-то кто в эту рану которая находится глубоко внутри за границами без запроса и без наркоза гвоздём ага так это ж ты сам такой гад ну что Давай, будешь меняться или нет? Ребята, никто этого не выдержит. Ни один человек этого не выдержит. В ответ вы гарантированно получите шквал агрессии, и даже если вы попали в точку, человек никогда не признается, потому что это жесточайшее нарушение личностных границ. и признать это сможет 1 на 10 млн человек. Эмоциональная боль от этого тычка многократно усилится, и чтобы её заглушить, активируются все защиты, какие только можно. Вот другое дело, если после прочтения этого раздела вы сами сядете и напишете то, о чём я вас просил написать, и поймёте, что есть какая-то проблема. и, посидев, подумав, вы поймете, что у вас есть запрос ее поменять, и вы выберете психотерапевта, сами пойдете к нему, он вас предупредит, что будет больно, и вы будете вдвоем расковыривать эти залежи, которые у вас образовались, для того, чтобы вы перестали жить в мире, когда кругом все жадины и мерзавцы, которые всех ненавидят. Это возможно, когда есть запрос «возволь». И когда опытный психотерапевт постепенно будет вскрывать личностные границы, как хирург, продвигаясь вглубь вашей личности, а работать с ним будете вы по вашему запросу, только так. Похоже ли психологическая защита проекция на когнитивное искажение ошибка проекции? Если вы помните ролик о когнитивных искажениях, где говорилось об ошибке проекции, или читали Канемана Курпатова или мою вторую книгу, то не могли не заметить сходство с психологической защитой проекции. Суть ошибки проекции заключается в том, что мы предполагаем, что наш оппонент обладает набором тех же знаний, таким же опытом и таким же мыслительным аппаратом, как и мы сами. Мы на него проецируем себя. Но ошибка проекции ограничивается исключительно мыслительным процессом. А проекция в психологии, о которой вы сейчас прочитали, затрагивает эмоциональную сферу, чувства. То есть при ошибке проекции мы думаем, что каждый знает, что стул это такой предмет, который мы мысленно себе нарисовали, к примеру, обеденный из гарнитура. А у другого человека стул может ассоциироваться с любым другим стулом, например, с офисным. А при психологической защите проекции мы неосознанно переносим что-то внутри нас на внешнее, в эмоционально-чувственной сфере. К слову сказать, избавиться от ошибки проекции намного проще, чем от психологической защиты проекции. Попробуйте ответить почему. Подсказка: личностные границы.